Глава 6. Трудно сказать, почему комбат Федор Скублов взял Степана к себе связным. То ли пожалел красноармейца, из-за высокого роста до худобы Чекин казался и вовсе малолетком, то ли посчитал, что на переднем крае от него небольшой толк, так пусть останется при нем, чтоб не брать из траншеи полноценного красноармейца. Словом, попал Степан Чекин комбату под крыло и не раз благословлял судьбу. Федор Федорович научил его почти всему, что знал сам, разве что самолетом управлять не учил, за неимением такового. Был с Кублов раньше летчиком, да за какой-то грех, о нем комбат не распространялся, попал в пехоту. Осенью батальон отошел к остальным частям Каранинбауму, хватил чекин и там, а потом воевал на Пулковских высотах. Восьмой ГЭС не пускал немцев в Ленинград. К зиме батальон обосновался на Невской Дубровке, на правом берегу реки, а наливом немцы. Так и стояли друг против друга. Время от времени приезжали штабы штаба решительные такие командиры, спрашивали комбата, хочешь героем стать, готовь атаку на тот берег. Если б Скублову так вот и предложили выбирать другое дело, а у них еще и приказ на захват плацдарма лежал в планшетке. А куда ты против приказа? По команде мчались через Невский лед, стремясь пересечь открытое пространство. Немцы стреляли по бегущим вполне прицельно, но поначалу били из орудий позади, чтобы вскрыть лед и отрезать русским отступление. Однажды, возвращаясь после одной из таких атак, а если быть честным, то попросту удирая со всех ног к своему берегу, Чекин вилял-вилял мимо дырок во льду и промахнулся. Врезался в полынью, а мороз был страшенный. Ему успели подать руку, неизношенное сердце выдержало ледяной удар. В траншее разрезали на Степане заледеневшую одежду, а ноги оказались сухими, потому как бегал он к немецкому берегу в ботинках и обмотках. Тогда и понял Чекин, что эта обувка получше будет для бойца, нежели сапоги. В часы затишья комбат Скублов учил Степана разбираться в оружии – и в отечественном, и в трофейном. Особенно Рьяно взялся за связного после того, как тот чуть не поднял их с комиссаром на воздух. А началось все с офицерского ремня. Ремень ему Степану подарил комбат. И в тот же день выдали связному автомат ППД и четыре осколочные гранаты. Страшные в умелых руках, приемистые для броска из укрытия. Приладил Степан ремень по щуплой талии и видит. Слева и справа тринчики висят, колечки такие. И на гранатах колечки. Смекнул, вот сюда их и цепляют. Припомнил кинофильмы про гражданскую войну. Там в кино к поясу за кольца вешали лимонки, анархисты и революционные матросы. Подвесил гранаты и Чекин, по две на каждую сторону, автомат на грудь и отправился показаться комбату. Вошел в землянку, улыбаясь, ожидая одобрительного восклицания, но комбат, как увидел его, так и замер. Чекин двинулся было вперед, пытаясь что-то объяснить, но Скублов придушенно проговорил. «Не подходи! Стой на месте!» Степан остановился. Комиссар осторожно приблизился к нему, медленно расстегнул пояс с гранатами, бережно отнес их в угол, опустил и едва выпрямился, как Федор Федорович, успев прийти в себя, с левой руки, он был левшой, залепил связному оплюху в полсилы. И то Степан едва устоял на ногах. Тогда и стал Федор Федорович учить связного разбираться в оружии, но и повоевать ему давал ходил с ним на позиции. Они брали винтовку с оптическим прицелом, постреливали по немцам. 41-м фашисты были наглые и беспечные, тогда пятерых на Степановый счет записали, присвоили ему звание сержанта, а после Нового года простился комбат со связным. «Ты теперь уже не птенец, Степан», сказал Федор Федорович. «Прям, скажем, молодой истребок. Вот и поезжай учиться в военное училище на командира. Глядишь, и меня обгонишь». «Закончу войну под твоим началом». Впереди закричали. «Не растягиваться! Подходим к берегу!» «Неужели мы все озеро пересекли?» Подумал Степан. «Всю Ладогу по льду!» «Рассказать бы ребятам в классе!» «Нет, не поверят!» Сержант Чекин не знал, что пересекли они только одну из бухт Ладожского озера. Степан многого еще не знал. Он радовался концу ледового пути и мечтал о коротком отдыхе. На другое рассчитывать не приходилось. Потом их роту посадят в эшелон, и начнется длинный и интересный путь до Барнаула, о котором ребята только и знали, что это город в Алтайском крае. Пройдут месяцы учебы, их петлицу украсят малиновые кубари, может быть, дадут отпуск, и Степан приедет в Москву повидать маму и покрасоваться во дворе в новенькой лейтенантской форме. Степан Чекин мечтал и даже не предполагал, что курсантскую роту, составленную из лучших красноармейцев, и сержантов Ленинградского фронта в самый последний момент решили не посылать в Барнаул ввиду готовящегося наступления. Сочли целесообразным развернуть курсы младших лейтенантов в непосредственной близости от боевых действий, чтобы сразу заменять уже обстрелянными ребятами выбывших из строя взводных командиров. Рота, с которой Степан прошел пешком от Осиновца до Кабоны, вошла в состав курсов подчиненных Волховскому фронту, А Барнаульское училище помаячило, помаячило в сознании парней и затем исчезло навсегда. Усталые, промерзшие, наголодавшиеся на той стороне Ладоги, сейчас они торопливо поглощали горячее варево, которым их кормили после перехода и не подозревали, что скоро пойдут снова к тому городу, который недавно защищали. Пойдут другой дорогой. Она будет трудной, невыносимо трудной, но пройдут они ее до конца. Почти для всех дорога эта будет последней в жизни.